Четвертое. Высшее понятие о лирическом поэте дал мне Генрих Гейне. Тщетно ищу я во всех царствах тысячелетий столь сладкой и страстной музыки. Он обладал той божественной злобой, без которой я не могу мыслить совершенства. Я определяю ценность людей... Народов, потому, насколько неотделим их бог от сатира, и как он владел немецким языком, когда-нибудь скажут, что Гейна и я были лучшими артистами немецкого языка, в неизмеримом отдалении от всего, что сделали с ним просто немцы. С Манфредом Байрона должны меня связывать глубокие родственные узы. Я находил в себе все эти бездны. В тринадцать лет я был уже зрел для этого произведения. У меня нет слов, только взгляд для тех, кто осмеливается в присутствии Манфреда Произнести слово «Фауст» — «Немцы не способны к пониманию величия» — доказательство Шуман. Я сочинил намеренно из злобы к этим слащавым саксонцам контру к Манфреду, о которой Ганс фон Бюллов сказал, что ничего подобного — Он еще не видел на нотной бумаге, что это как бы насилие над Евтерпой. Когда я ищу свою высшую формулу для Шекспира, я всегда нахожу только то, что он создал тип Цезаря. Подобных вещей не угадывают, это есть или этого нет. Великий поэт черпает только из своей реальности, до такой степени, что, наконец, он сам не выдерживает своего произведения. Когда я бросаю взгляд на своего Заратустру, я полчаса хожу по комнате взад и вперед, неспособный совладать с невыносимым приступом рыданий. Я не знаю более разрывающего душу чтения, чем Шекспир. Что должен выстрадать человек, чтобы почувствовать необходимость стать шутом? Понимают ли Гамлета? Не сомнение, а несомненность есть то, что сводит с ума. Но для этого надо быть глубоким, надо быть бездною, философом, чтобы так чувствовать. Мы все боимся истины, и я должен признаться в этом. Я инстинктивно уверен в том, что лорд Бекон есть родоначальник и саможиводер, этого самого жуткого рода литературы, что мне до жалкой болтовни американских плоских и тупых голов. Но сила самой могучей реальности образа не только совместима самой могучей силой к действию, к чудовищному действию, к преступлению, она даже предполагает ее. Мы знаем далеко недостаточно о лорде Беконе, первом реалисте в великом значении слова, чтобы знать, что он делал, чего хотел, что пережил в себе. «К черту, господа критики! Если предположить, что я окрестил Заратустру чужим именем, например, именем Рихарда Вагнера, то не хватило бы остроумия двух тысячелетий на то, чтобы узнать в авторе «человеческого», «слишком человеческого», Провидца Заратустры